Глава десятая. Кристиан. Ты ведь в курсе, что полностью голый?» – спросила Мари. «Конечно, но нужно еще для верности подождать. Вдруг отец вернется». «А что, тебя это смущает?» «Вообще-то да». «Ладно, ладно». Я махнул рукой и прозрачная поверхность воды скрыл густой слой мыльной пены. «Начиная привыкать». Если завтра мы каким-то чудом выживем, то поженимся. А там первая брачная ночь. Рожаешь наследников и так далее. Ты? Мария чуть не задохнулась от возмущения. Ты почему все уже распланировал? А если у меня другие планы? Потому что я принц. И вообще, какие могут быть планы важнее этих? Возмущения она не нашла, что ответить. Выждал еще минут пять, но отец, видимо, больше не собирался к нам заглядывать. Выждал еще минут пять, но отец, видимо, больше не собирался к нам заглядывать. Я выбрался из бассейна. По привычке прошел в свою спальню и рухнул на кровать. Мария решила ночевать на диване. Что ж, ее выбор. Думал, что не смогу заснуть этой ночью, но осталось дело свое. И я провалился в сон. Приятный. Но очень недолгий. Я почувствовал, как на меня кто-то свалился. Открыл глаза и всего в паре сантиметров от своего лица увидел перепуганное личико Мари. Ну, привет. Единственное, что пришло в голову. Впрочем, Мари вообще ничего не могла сказать. Слушай, когда я говорил о брачной ночи, то не имел в виду, что это будет сегодня. «Ну знаешь, она, наконец, опомнилась и тут же слезла с меня!» «Что это вообще за фокусы? Ты рассказал, что такого больше не повторится!» «Я лишь предположил. Ситуация, конечно, и правда необычная, но тратить на нее драгоценное время отдыха совершенно не хотелось!» «Давай потом с этим разберемся!» «Судя по всему, мы должны спать на одной кровати, так что Марина хмурилась!» Не знаю, стоит ли ей соглашаться. Хорошо, только с одним условием. Мы просто будем спать, ничего больше. Странно, я думал, что ты начнешь ко мне приставать. Усмехнулся я и повернулся на другой бок, прежде чем она придумала полкий ответ. Дальнейшая ночь прошла без происшествий. Если, конечно, не считать того, что на кровати мы постоянно встречались. В итоге оба толком не выспались. И утром Мари посетовал на то, что у меня нет пистолета. «Что такое пистолет?» – нахмурился я. «Такое оружие. Стреляет маленькими свинцовыми зарядами». «Если ты о мини-катапольте, то она нам не поможет». Мари махнул рукой. «Чего, мол, со мной говорить?» «Я тоже не был настроен на беседу». Мы попытались позавтракать, но от волнения ничего толком съесть так и не смогли. А в начале испытаний нас известил далекий зов труб. Двор Академии сегодня было не узнать. При помощи магии здесь воздвигли огромный каменный лабиринт, который символизировал трудную и запутанную дорогу к нашей истинной любви. «Удачи вам обоим!» Добродушно улыбнулся король. «Мы справимся!» — сказала Мари. Потом зачем-то добавила. «Бывало и похуже!» Вперед вышел мой кузен Альберт. Верность достойная будущей королевы! Тогда оружие брату явно не нужно!» Пришлось расстаться со своим копьем, мечом и кинжалом. «Ну, спасибо!» Ой, зубы прошептал я Мари, и она виновата пожала плечами. К сигналу короля вновь взревели золотые трубы, и двери, ведущие в лабиринт, открылись. Все. Теперь отступать было некуда. Конечно, можно телепортироваться прямо сейчас, куда-нибудь подальше. Но ведь все равно найдут. Да и ни к чему принцам убегать. Мы одновременно шагнули в лабиринт, и двери закрылись за нами с глухим стуком. Впереди возникло три дороги. Я думаю, нужно найти туда. Мария указал на тот путь, что был посередине. Это почему еще? Поскольку магии ты не обладаешь, то ни о каком предвидении правильного пути. А женская интуиция, ты слышал? Такая то штука земли, насторожился я. Все-таки не зря, видимо, ходят все эти слухи об опасности женщин с этого мира. Она самая. Мари самодовольно улыбнулась. И при очень мощная, так что лучше ее слушать. Я не был уверен в том, что она говорит правду, и потому медлил. Но лабиринт, тем более магический, этого не прощает. Издалека послышался нарастающий шум, похожий на ветер. Потом тяжелые шаги. Припомнил все боевые заклинания, которым меня учили. Страшная догадка о том, кого нам могли подсунуть в лабиринте, пронзила мой мозг. Каменные стены сотряслись. И пришли в движение. «Кто там?» Прошептала Мари. «Дракон? Огромный паук? Великан-людоед?» «Хуже!» Мрачно ответил я.